«С» значит «цепенеть». Когда Мошка вошла в зал, Клент вручил ей запечатанное письмо, на миг придержав его. «Ты на самом деле хорошо плаваешь?» — тихо спросил он. «Как радужная форель?» — простодушно ответила Мошка. «Когда доставишь письмо, иди к Погорелому мосту. Если фортуна будет к нам неблагосклонна...» Уезжай из Манделона как можно скорее. Увидишь дым над рекой, значит, дела наши плохи. Если случится самое страшное, выпустите сырацины из коробки ладно, обещайте, мистер Клент. Клянусь своей музой. Мушка понимала, что она с клиентом из той породы людей, кто, заслушав стук камней в горах, ждёт обвал на голову. Они не знали, что творится в Монделеоне, но были твердо уверены, без них в этой драме не обойдется. «Они похожи на котят, брошенных в реку в мешке», — шепнула Мошка к ленту по дороге на кухню. Тот едва заметно кивнул. «Люди, когда боятся умереть, суетливо трепыхаются, точно огонек свечи на сквозняке». «Ничем хорошим это не кончится», — думала Мошка, — Кого-то из них непременно убьют, может, всех. Мушка хотела попрощаться с пирожком, но та по-прежнему лежала на полу в объятиях Кармина. Никогда ещё она не выглядела такой защищённой и безмятежной. Мушка поняла, о чём мечтала девушка, когда говорила о свадьбе. На кухне Мушка увидела, как с потолка на верёвках спускают увесистое кедровое корыто, и в стене открывается люк. Клиент поддал ей руку и помог забраться в сомнительную посудину. Мадам, осторожнее, трепался он. А счастливти нас напоследок видом ваших дивных чулочек. Ой, простите великодушно, дитя ещё носит штаны. Мискает ли на деле ей на запястье браслет, на котором позвякивали фигурки почтенных. Мушка с удивлением поняла, что эта женщина видит в ней ребёнка. Мужчины взялись за верёвки, и корыто с мушкой стало опускаться в люк. Она ощутила прохладный воздух, увидела пар, идущий от печки. Корыто начало качаться, задевая борт плавучей кофейни, и мушка вцепилась покрепче. Снаружи кофейня выглядела как обычное судно. На нём плясали солнечные блики от воды. Опустившись на воду, мушка отцепила верёвки, и волны подхватили корыто, закружив его точно в щепку за кормой приюта Лорел. "Эй, там!" услышала мушка женский голос. "Лови верёвку, мы тебя подтянем". Прежде чем она сообразила, откуда кричат, на плечо упала верёвка, хляснув в пощике. И мушка непроизвольно схватилась за неё. Оказалось, к ней обращаются с торговой шлюпки. Перевесившись через планширь, на мушку смотрели две молодые цыганки с длинными косами и в цветастых платьях. Мушка привязала верёвку к крыту, и цыганки в четыре руки мигом потянули её к шлюпке и втащили на борт. Как дела в приюте? Все живы-здоровы? спросили мушку. Пока все целы, ответила она. Застрелили только чучело рыбы и кофейник. А как сам? спросила цыганка помоложе. Сам? Да все уже знают, что у вас на борту капитан блит, пояснила старшая цыганка. Тинда, дочка мистера Вулнога, костоправа, видела, как он рубил верёвки саблей, и давай вопить, как полоумная, там блит капитан блит. Вот ее гвардейцы и услышали, а констебли стали всем рассказывать, что у вас там мятежник Блит на борту. Если приют не причалит к берегу, то они добьются у герцога разрешения полить по кофейне зажигалками и всех убьют одним махом. «Вот так-то!» Мушка много читала о морских сражениях и о садах крепости, знала, что зажигалками называют ядра из просмоленного тряпья, которыми поджигают вражеские корабли и здания. И тогда мы решили не бывать этому, добавила цыганка. Не дадим в обиду капитана Блита. Храброго, отважного капитана Блита, сказала младшая. А он и правда такой красавец, как говорят. Ещё крашем. Ответила мушка уверенно: "Бросит на тебя взгляд и сразит прямо в сердце". "А какого цвета у него глаза?" спросила младшая, чутьживая от восторга. Мушка задумалась, она как-то не обратила внимания. "Они меняются, как небо в бурю. Когда они укротимы в гневе, он смотрит на врага, они делаются свинцовыми, как грозовая туча. А если улыбается, они синеют, как небо" в общем бывают всяких оттенков а зелёными мушка услышала надежду в голосе девушки и поняла что не может огорчить её а то сказала она чаще всего зелёные так и знала разве я не говорила что у капитана блита зелёные глаза Гвардейцы, стоявшие на берегу с мушкетами наготове, не обратили внимания на маленькую шлюпку, отделившуюся от скопления судов вокруг приюта Лорелл и плывущую к берегу. Ведь в ней сидели лишь три юные цыганки. Одна казалась бледнее товарок, но глаза у нее были чуть ли не чернее. «Реченое слово будет стоять на Визервенской улице до следующего удара колокола», шепнула старшая цыганка Мошке, когда та выбиралась на берег. Колокол с собора прозвонил, когда мошка прошла половину Визервенской улицы и увидела вдалеке кофейню книжников. Похоже, что речейное слово обыскали наравне с прочими кофейнями, поскольку перед ним стояли несколько возмущенных джентльменов в париках и очках с кофейными чашками в руках. Когда зазвонил колокол, они стали заходить обратно по трапу. Матросы на крыше начали сматывать канаты и готовиться к отплытию. Казалось, всё население Манделеона столпилось на набережных реки Слай, чтобы своими глазами увидеть драму, которая разыгрывалась на воде. Повозки не могли проехать сквозь толпу, да и не пытались. Дюжины человек высидали на крышах карец, напряженным вглядываясь в скопление судов на реке. Увидев перед собой эту живую стену, мушка поняла, что ей не пробиться к кофейне вовремя. И тогда она дрожащими руками достала из сумки передник и, набросив его на голову, с отчаянным воплем бросилась в толпу. Тут же со всех сторон полетели крики ужаса: "Слава! Слава на платье! Закройте глаза!" Толпа расступилась перед мошкой и она понеслась, как угорелая, к отходящей от причала кофейни, ничего не видя и молясь мухобойщику и всем почтенным, что позвякивали на ее браслете, чтобы они не дали ей упасть в реку. Вдруг кто-то сорвал передник у нее с головы, и она увидела перед собой сердитого констебля. На ее удачу констебль, не раздумывая, бросил скомканный передник в бочку с водой и толкнул на дно своей шпагой. Мошка в три скачка достигла отплывающей кофейни и, колотя по двери, закричала «У меня важное послание для мистера Мэбвика Тока от Эпонимия Клента!» Дверь распахнулась, и мошку втянули внутрь. Мэбвик Ток сломал печать и достал письмо. Когда он развернул его, ему в руку упали два маленьких ключа, которые Кленту передал Кленту аромайте-теревятник. Ток быстро пробежал письмо глазами, водя пальцем по строчкам. «Твой наниматель сообщает мне», — сказал Ток, поднимая глаза на мушку, «что располагает неоспоримым доказательством заговора леди Тамаринд против гильдии книжников, а также того, что она владеет проклятым печатным станком». Ещё он обещает предоставить мне доказательства в ближайшее время, если я выступлю против неё сейчас. Скажи мне хоть что-то из этого правда? Мушка кивнула. Он пишет, продолжал толк, что у тебя есть доказательства возвращения старого врага. Что это значит? Передник мушки был утоплен в бочке, ей нечем было подкрепить этот зловещий намёк. Тут она вспомнила, что оттиски остались у неё на руках, и закотав рукав, показала Току самое жуткое слово. "У меня тут нет печати книжника", сказала она, как бы извиняясь. "Вы не сожжёте меня за это?" "Ну что ты, девочка", ответил Ток. "Ведь у тебя на коже доказательство". Осмотрев её предплечье, Ток кисло улыбнулся и присел за стол. Глаза задумчиво бегали по столешнице, точно он искал выход из невидимого лабиринта. «Эта женщина обладает поистине дьявольским разумом», — произнес он, наконец. В голосе явственно слышалось уважение. Так мог бы выразиться ювелир о самом драгоценном из виденных алмазов. «Где ты нашла станок?» «В трюме на пароме старьевщиков». «Ха, ну, конечно, старьевщики». Мне удивительно, что мы не смогли выследить их по бумаге, на которой напечатаны памфлеты, ведь они сами делали её. Вот откуда в ней шерстяные волокна и всякие уплотнения. Умные крысы, умные. Но мы умнее, так ведь, девочка? Он опять улыбнулся своей кислой, будто перевёрнутой улыбкой. Где сейчас станок? «Там же на пароме, сама я оттуда сбежала, чтобы не попасть в лапы старевщиков». «Станок будет моим!» — прыгала у нее в голове лихорадочная мысль. «Да, разумеется», — сказал ток и посмотрел ей в лицо немигающими водянистыми глазами. «Будем надеяться, что паром остался на берегу далеко вниз по течению». Если я не ошибся с расчётами, следующий прилив будет высокий. Он пройдётся по берегам разрушительным шквалом и не пощадит парома. Ну а теперь я надеюсь, ты покинешь нас тише, чем явилась. Как только кофейня причалила и мушка сошла на берег, тот обратился к одному из подручных. Вот дела, сказал он ткач. Бери двух человека и не выпускай её из виду. Кого, сэр? Девчонку, похожую на хорька с крашенными бровями, естественно. Все люди врут по-разному: робкие опускают глаза, дерзкие забывают моргать. Эта девчонка завернула свою ложь в молчание, но меня ей не провести. Уверена, она знает, где станок. Она поверила в мою байку про скорый прилив. И постарается переправить этот паром в безопасное место. Последи за ней, и она обязательно выведет тебя к станку. Иди же. Ткач взял пару дюжих помощников и вышел из таверны. Так достал из стола лист бумаги, быстро написал письмо, свернул в рулон и запечатал. "Джат!" позвал он. "Скачи вверх по течению, пока не встретишь речника, отдай ему это письмо." И скажи, чтобы он обязательно передал его предводителю. Сейчас вся надежда на речников, только они могут предотвратить бойню, если не опоздают. С моря идёт корабль, его необходимо остановить, пока он не прибыл в Манделион. Бери лошадь по резьве и скачивай весь опор. Когда Джот выбежал с письмом, тот нахмурился и снова принялся изучать невидимый лабиринт на столе. Какая жалость, пробормотал он, что мне никогда не доведётся сыграть партию в карты с леди Тамаринд. На самом деле, только не оставляло чувства, что он прямо сейчас играет в карты с леди Тамаринд, гадая по её бесстрастному лицу, какие козыри спрятаны у неё в рукавах. Что такое храбрость? Готовность броситься в омут с головой это обычная глупость. Настоящая храбрость заключается в том, чтобы просчитать события заранее, давая себе отчёту грозящей опасности, и предотвратить их. Леди Тамаринд храбрая, а я... Вот в чём вопрос. Думаю, она ошиблась с картой. Но вот рискну ли я поставить наши жизни на эту ошибку? Несколько секунд он смотрел на два ключа в ладони, а затем принял решение. Кевет тебе понадобятся эти ключи. Они от дверей во внутренних покоях восточного шпиля. Кевет хотел что-то сказать, но не смог выдавить из себя ни словечка. Наконец он превозмок оттопы. Но как мы проберёмся внутрь? При содействии ключников. Закрой рот и соберись. Ты ведь не пойдёшь в таком виде арестовать леди Тамаринт? Э, леди Тамаринд. Вот, сказал Ток и протянул Кавиату запечатанное письмо. Герцог наделил нас полномочиями обыскивать любые здания в Манделеоне, включая Восточный шпиль, и арестовывать всех, кто окажется причастен к истории с подпольным печатным станком. Разбейся в лепёшку, но ну, найди хоть что-нибудь. Иначе мы будем болтаться на виселице ещё до конца судебных заседаний. Возьми с собой трёх человек и мушкеты. Похоже, какая-то гонка на лодках, думал Кайвет, глядя на скопление судов на реке. Как всё это глупо и опасно. Мистер Топ всегда точно знает, что делает. Как однако холодно. Мне придётся сказать Марте, чтобы она поручила девчонкам зашить и повесить эти старые занавески, хотя никто больше не дрожит, так что я, возможно, слегка простужен. Мистер Ток всегда знает, что делает. Толпа расступалась, как и всегда, перед людьми в ливреях книжников. Охрана на воротах восточного шпиля, взглянув на печать герцога, без разговоров пропустила их внутрь. Как жалко я должно быть выгляжу рядом с этими статными леди и джентльменами, как жаль, что на мне не надет мой шёлковый шарф и лучший парик с косицей. По приказу герцога, произнёс он уверенно, выставив перед собой пергамент с печатью, и смело вошёл во дворец. Он шагал по коридорам твёрдым шагом, выпятив подбородок, открывая дверь за дверью своими ключами, и никто не осмеливался возразить ему. Так действовали на людей деяния книжника и печать герцога. Кто-то из слуг при виде его побежал прочь, вероятно, докладывать леди Тамаринт. Кевиат не удостоил его взглядом. Поднимаясь по лестнице на второй этаж, он разминулся с молодым человеком с открытым и приветливым лицом. Тот молча проводил Кевиата взглядом, полным невинного любопытства. Кевиат чувствовал, как под ливреей в бок упирается пистолет». Леди Тамаринд пудрилась за туалетным столиком. В уголке глаза появилась крохотная морщинка, заметная лишь ей самой, но она взяла тонкую кисточку и тщательно замазала её. Как на безупречно напудренном лице могла появиться эта морщинка? Разве она моргнула или поморщилась, а может, нахмурилась, но с чего? Шпионы сообщили, что противостояние между приютом Лорелл и гвардией герцога затягивается. Но она была уверена, что вскоре терпение герцога лопнет, и он прикажет сжечь кофейню со всеми, кто в ней находится. «Очень скоро сумасбродные мятежники, капитан Блит, Перт Элис со своими радикалами и ключники останутся разве что в народной памяти». Скоро корабль с птицеловыми войдёт в Манделион и наведёт в городе порядок. На туалетном столике лежали два письма от имени королевы Близняшек, как всегда изготовленные её личными фальсификаторами. Она запечатала их перстнем, приобретённым в столице за огромные деньги. В своих посланиях сёстры благодарили герцога за заботу об их добром имени и прилагали список горожанок, кого следует немедленно арестовать. На первый раз Тамарен включил эту да лишь несколько имён. Она решила, что будет раскручивать мясорубку постепенно. У неё не осталось ни сомнений, ни страха. Она свято уверовала, что план безупречен. В зеркале перед собой она видела маску, заменившую ей лицо, и не было в ней ни тени ни изъяна. Лидия Тамаринд положила кисточку на столик и заметила какую-то соринку в белой пудре. Что-то маленькое и тёмное шевелилось в белой массе, двигая лапками и прозрачными крылышками. Это была мошка. За дверью послышались уверенные шаги. Тамаринд почувствовала, что шрам на щеке запульсировал. Когда в замке щёлкнул ключ, крокодил, мирно дремавший под клавикордами, Открыл глаза и напряг мышцы. Леди Тамаринд поднялась со стула. Дверь открылась, и в комнату вошли четверо мужчин. В тот же миг крокодил разинул пасть. Он вдохнул запах, идущий от чужаков, и удивился. От них пахло непривычно: чернилами, табаком и дорожной грязью. Ещё страхом, что для крокодила звучало как приглашение к обеду. Он приподнял свое грузное длинное тело и, извиваясь по клетчатому полу, ринулся к своим жертвам. Четверо книжников с самым решительным видом поднимались по лестнице. Линдон Колюраби проводил их взглядом. Ему стало чуть любопытно, но не настолько, чтобы окликать их, а тем более идти следом. «Проще расспросить привратников». У ворот, где бдительно проверяли всякого идущего в Медведяные сады, ему рассказали, что книжники пришли со стороны реки. Коля Рабин направился к берегу. На причале он надел перчатки и глубоко вдохнул студёный речной воздух. Он ощутил запах пороха и почувствовал приближение бури. Неподалёку в переулке гудела толпа. Там явно что-то происходило. Кулераби направился туда неспешным властным шагом, и его пропустили, вероятно, посчитав, что он разберется с проблемой. Подойдя к бочке с водой, в которой плавала какая-то тряпка, он поддел ее своей тростью и поднял из воды. Тут же на плечо ему легла крепкая ладонь Констебля. «Отпечатанный текст, сэр», — прошептал Констебль напряженно и без печати книжников. «Отпечатанный текст, сэр», — прошептал Констебль напряженно и без печати книжников. Это я вижу, сказал Коляраби. Это ведь платье девочки. Надеюсь, Самана не в бочке? Нет, она бросила его и убежала. Расмотрели её? А как же? Похожа на хорька с крашенными бровями и розовыми волосами. Запрыгнула в кофейню реченное слово. Коляраби смотрел со в текст на тряпке, перепугав констебля. Ах, мушка моя, пробормотал Кулера, бева опасную игру ты вязалась. Будет лучше, если я найду тебя раньше других. Не успел констебль открыть рот, как молодой человек с загадочной улыбкой растворился в густеющей толпе. Люди всё прибывали, казалось, ещё немного и они посыплются в реку. Сэр, обратился констебль патрульный, Констебль, глянувши, увидел, как толпа благоговейно расступается перед роскошным паланкином, украшенным золотом и серебром. На нём красовался герб его светлости. "О, пресвятый и почтенный", подумал констебль, "только не сейчас". Он столько раз мечтал удостоиться такой чести предстать пред светлые очи герцога. Например, поймав вора, посмевшего украсть его надушенную перчатку или арестовав злоумышленника, когда Герцик проезжал мимо. Но сейчас констебль хотел лишь одного провалиться сквозь землю, чтобы не попадаться на глаза его светлости. Констебль утёр рукавом пот с лица и подобострастно поспешил к паланкину. Поскольку он слабо разбирался в придворном этикете, то начал кланяться на ходу, отчего стал похож на семенящего горбуна. Сперва из паланкина показался непомерно высокий сиреневый парик его светлости, а за ним длинное приятное лицо с мушками посередине обоих щёк. Это лицо улыбалось так, словно Герцк держал перед собой улыбку на палочке. Почему, спросила на румяное лицо с безумной улыбкой: "Вы все на суше?" Голос герцога был тонше, чем ожидал констебль. "Мне доложили", продолжал герцог, "что бандит Блит и шайка заговорщиков, ответственных за всё зло, творящееся в Манделионе, безнаказанно высмеивают вас с реки." "М-м, прошу прощения, ваше высочество." Нас не берёт на борт ни одна лодка, ответил констебль дрожащим голосом. Все шкиперы говорят, что это против правил. Только паромы речников могут брать пассажиров. Я вам клянусь, ваше высочество, чего я только не делал, разве что не совал им в лицо мушки, та они ни в какую. Так позовите паром. Ваше высочество их нигде нет. Они все уплыли вверх по реке на поиски какого-то бандита. Так говорят. Констебль облизнул пересохшие губы. Есть, конечно, плавучие кофейни, но туда не пускают, пока не сдашь оружие. Меня туда пустят с оружием, ответил Герцк и обратился к слуге: "Фель, спар мою шляпу и трость". Герцк вышел из паланкина, оставив свой непомерно высокий парик висеть приколотым под потолком. Илакин надел ему на голову проголочный волнистый парик, напоминавший естественную шевелюру, а на него шляпу треуголку, украшенную павлиньими перьями. Толпа на набережной расплылась в воблепном восторге при виде герцога детова в голубой камзол с сапфирами и синее вельветовое пальто. Каблуки малиновых сапог возносили его над толпой. Повернув в голову, чтобы окинуть реку взглядом, он позволил народу лицезрить свой благородный профиль, украшающий монеты. "Смотрите", произнёс он, указывая на большого воздушного змея, парящего над одной из плавучих кофейн и украшенного рисунком двух женских голов лицом к лицу. "Владельцы этой кофейни чтят королев блязняшек, и потому мы почтим их своим присутствием". Кофейня называлась головы королев. И у владелец потерял дар речи от изумления, когда увидел перед собой сверкающую сапфирами фигуру герцога. За спиной герцога стояли констебль, вооружённая охрана, пожилой лакей, нагруженные шкатулками, муфтами и париками, бессчётное множество народа. Мы, нижайшие полчины, высочайшим соизволением посетить наше скромное заведение, произнёс владелец кофейни и два к нему вернулся до речи. В головах королей собирались роялисты, поддерживающие семейства Авурлеисов и королей-близняшек. Когда герцог вошёл, посетители все как один поперхнулись кофе и стали кланяться, точно заведённые болванчики, и два ни стукаясь лбами о столы Вы все имеете возможность, объявил Гярцик, сослужить великую службу их величеством. Протянув тонкую длинную руку, он сорвал с окна занавеску и уронил на пол. Дрожащим пальцем он указал на плавучую кофейню Приют Лорел и произнёс: "Следуйте за ними".